Глава 20. На этот раз мы переместились не так уж и далеко, всего лишь на середину поля. «Я одного так и не поняла», — когда смогла связно мыслить после перемещения, произнесла я. «К чему было это платье и тот город? Ты вроде как обещал праздник, а в итоге мы проторчали в поле. Перенес бы сразу сюда, раз уж здесь, по твоей задумке, произойдет завершающий этап твоего плана». «А это был мой прощальный подарок Аржеару». Очаровательно улыбнувшись, ответил мужчина. «Ведь ты для него такая же избранная, как для Антареса». «Прощальный?» «Сегодня он исчезнет окончательно. Но так уж и быть, возродится где-то в другом мире». «Было ли мне жалко настоящего Аржи?» «Было. Но Антареса мне было жаль больше, как и себя». «А что предстоит мне?» «Ты станешь временным вместилищем излишков моей силы и проживешь дольше, чем думаешь», — лениво ответил он и задрал голову вверх. «В смысле?» «Языком твоего мира, батарейкой ты будешь, которую я выпью до дна, когда это тело будет готово к полному изменению». «Такая себе перспектива». «А тебя не смущает, что мне помогают боги, в частности, Муар, который меня перенес?» Но ты же не думаешь, что ему понравится твое вмешательство? Они сохранят нейтралитет, как и сохраняли его многие тысячи лет назад, когда меня лишали силы, а ведь тогда они могли вмешаться. Таковы правила равновесия. В открытую никто из них мне противостоять сейчас не имеет права». Я замерла на месте, вдруг ощутив родственную магию. Швабра была где-то поблизости. «Очень близко, я бы сказала». но сколько бы я ни оглядывалась, ее не находила. «Посмотри на небо, Дана!» Я задрала голову и застыла. У меня перехватило дыхание от открывшейся картины. Ночным небо быть перестало. Оно и раньше не сильно темным было, но сейчас... От яркой точки расходились волны золотистого и голубого цвета. Они опутывали небо словно паутиной. «А Антарес и есть эта точка!» Будто, прочитав мои мысли, произнес негодяй. «Они слились с Лоринь, что мне и требовалось. А знаешь, что он пытается сделать?» «Залатать дырку в мироздание и не пустить монстров на крайнос!» Хрипло ответила ему. «Дырку!» Каркающе рассмеялся собеседник. «Девочка! это дыра размером с материк Марен!» «Зачем?» Только и выдохнула. «Ты ведь только хотел вернуть свою силу. Зачем уничтожать мир? Он и не будет уничтожен, но позже я избавлюсь от всех паразитов его населяющих. Ты была права, я люблю пустынные пейзажи. Тогда ты просто выматываешь Антареса? Ты невнимательно слушала. Мне было нужно его слияние с твоей ларинь. Угадаешь для чего? Нет, мой ум не постигает твою логику». И я говорила предельно честно, я вообще перестала что-либо понимать. Живой я этому Аржи не нужна, как и наследник ему не нужен. Вечность он мне обещал, и, видимо, не лгал, просто вечность для меня будет в той форме, которая ему удобна. Батарейка. И повелителем он быть не хочет. Но тогда какой толк от его божественной силы, если по факту ему не интересна жизнь?» Он не хочет ее ни создавать, ни наблюдать за тем, как развиваются его творения. Тогда для чего он так стремится вернуть свою власть и свой дар, однажды у него отнятый? Отомстить? Ну так всем богам все равно не отомстит. Они сплотятся и снова его заточат куда-нибудь. Они, они так другие, раз уж вселенная пустоты не терпит. Это что, такой изощренный способ умереть? Точнее, поиск того существа, которое смогло бы его убить. «Ты ведь тяготился своим происхождением?» — спросила его. И на самом деле завидовал Одерви. И его любви, и тому, что он ушел с любимой в вечность, избавившись от бессмертия. Мне ничего не ответили, но этого и не требовалось. «Ты сказал, что ни один бог не даст ответа на то, откуда он взялся и почему имеет такие силы создавать новую жизнь, воскрешать, влиять на души, в конце концов повелевать ими». Ты искал ответ на этот вопрос. Ты страстно мечтаешь узнать и сколько тебе на самом деле лет и где ты родился. Нет, ни один бог не может навредить душе. Правда, при определенных условиях может на нее влиять, а также на физическую оболочку. Мысленно отметила, что поиск самого себя он не отрицал, хоть и не подтвердил. Я поспешила завершить успех. Мало кто выберет перерождение, находясь в цвете лет». «Душа для многих – эфемерное понятие, в то время как положение в обществе, финансовое благополучие, обладание благами становится первоцелью. Вот только я уже умирала, ты просчитался, я не стану ни батарейкой, ни еще кем, потому что не боюсь смерти, и непременно выберу ее в обход твоим планам». «Боишься», – отозвался тот, «как и любой другой человек». «Но ты не лжешь, Ты умрёшь без сожаления и сомнений, если это потребуется. Вот только, как и любой другой человек, ты живёшь надеждами и до последнего будешь тянуть с выбором!» В чём-то он, конечно, прав. «Что же ты замолчала? Держи!» Я и опомниться не успела, как в мою ладонь настойчиво сунули тонкий кинжал и заставили его сжать. Псевдоарже стоял близко, крепко держа мою руку и заглядывал мне прямо в лицо. Впервые за все время, что я провела с ним, я по-настоящему испугалась. Настолько сильно, что у меня задрожали колени. На меня смотрели совсем не человеческие глаза. Они заглядывали куда-то вглубь меня, заставляя невольно сжиматься и отступать. Я сделала крохотный шажок назад, но была возвращена в исходную позицию крепкой хваткой мужчины. «Давай!» «Закончи здесь и сейчас!» «Ты нужна мне, да?» «И с твоей смертью все будет сложнее, но ничего не изменится!» «Запущенный процесс не изменить!» Широко распахнутыми глазами я смотрела на мужчину и пыталась понять его мотивы. «Что-то не так!» «Фальши в его словах не чувствовалось, но была и какая-то игра, которую я просчитать не могла!» «Ну что же ты медлишь?» Мою руку отпустили. «Страшно!» «Говорить куда легче, чем жертвовать собой!» «Какой смысл лгать?» «Конечно же, говорить проще, но медлила я не поэтому. Что-то ускользало от меня, какое-то знание, которое жалило, кусало сознание, но пока не давалось. Тебе ведь тоже страшно!» Храбро выдохнула я. «Ты струсил, а Одорви нет! Он ведь наверняка мог сделать твою любимую долгожительницей, но не стал!» Наверняка она не захотела, а он принял ее желание. Ты бы вряд ли послушал Альену. Мужчина дернулся, словно от пощечины. Ты даже в любви, а ты влюбился в нее, был абсолютнейшим эгоистом. Тебя волновали только ты и твоя выгода. А в своем нежелании меняться ты обвинил всех, кроме себя самого. Замолчи. В отличие от тебя, Одрови кое-что понял и не побоялся. Боги не уходят на перерождение, верно? Ваш дух бессмертен в своей изначальной форме. Ты столько лет был заточен в камне, но не утратил изначальной сути, а Одерви, отказавшись от силы, ушел на новый виток, получил новую жизнь и, скорее всего, не Бога. И тебе завидно, да? Потому что кишка тонка поступить так же. В меня вцепились так, словно бы я была спасательным кругом. Я поморщилась от боли, но не издала ни звука, хотя подозревала, что синяки будут ого-го. Я же целенаправленно выводила этого башка из себя. Так какова твоя цель? Вот ты получишь свое обратно, и что дальше? Уничтожишь этот мир, десяток других миров. Будешь и дальше волочить жалкое существование. «Дырка!» — я толкнула свободной рукой его грудь. «Не затянется! Пустота не заполнится!» «Закрой рот!» Меньше всего я ожидала, что меня ударят. Да еще с какой силой? Я буквально отлетела в колосья. Казалось, что у меня разом вынули всю челюсть, а голова лишь чудом удержалась на шее. Звенела в ушах. Голова раскалывалась. Я лежала на земле и не имела сил подняться. Да о чем я? Мне и подумать-то нелегко было, лишь бы как-то пережить этот приступ боли. пока я скулила и боюкала подбородок, мир вокруг менялся. Даже сквозь сощуренные веки я видела, как озарялось ярким светом пространство, ощущала, как сквозь меня проходит невероятная сила. Энергия была осязаемой, чуть протяни руку и сумеешь ее потрогать. Что бы ни задумал псевдоаржи, это явно началось». Я заставляла себя сесть, уговаривала встать хотя бы на четвереньки, не обращать внимания на кровь, которая была не только на лице. Тот дурацкий кинжал я все так же сжимала в руке, сильно сжимала и поранила ладонь. Правда, все это были мелочи по сравнению с тем, что творилось в небе. Огромная золотоголубая сеть сверкала. Мир буквально трещал по швам. Я никогда не видела такого неба. Словно огромная спираль из черноты и хоровода ярких точек. Они гипнотизировали, приковывали к себе взгляд, но при этом откуда-то была уверенность, что за этими точками скрывается нечто столь ужасное, столь отвратительное, что я не сразу сообразила, что не сижу и даже не ползаю, а бегу! Прочь! Страх гнал меня подальше с этого поля! А желательно и вовсе с этого материка. Платье цеплялось, туфли потерялись, как и мое сознание. Его поглотил животный ужас, с которым я никак не могла справиться. Очнулась лишь тогда, когда вновь упала, при этом обнаружив, что от юбки платья осталось лишь воспоминание. И я таращилась на свои голые ноги и не могла понять ни кто я, ни что я тут делаю. «Дана! Я... Дана!» Хрипло выдохнула я. Медленно я начинала соображать, что попала под влияние очень могущественной магии. И, судя по моим ощущениям, ее источник — Антарес. Я задрала голову вверх ровно в тот момент, когда небо будто раскололось пополам. Вот есть небо, а есть что-то над ним, что-то бездонное, желающее получить свободу. Рассмотреть получше не вышло, потому что абсолютно все пространство озарилось золотым светом, ослепляя, захватывая дыхание, инстинктивно зажмурилась, пережидая этот залп, бросило в жар, тело дрожало, как в лихорадке. Сколько это длилось, не знаю, я совершенно потерялась во времени. Но момент, когда все закончилось, я ощутила острее любого, кто, как и я, был свидетелем происходящего». Внутри меня образовалась дикая потребность оказаться рядом с чем-то важным. Важным настолько, что я уже не отдавала отчет своим действиям. Мною будто кто-то руководил. «Это не я, а кто-то открыл глаза. Не я, а кто-то чужой поднялся на ноги и не нетвердой походкой пошел обратно, туда, на середину поля». Я отстраненно замечала, что золотистого света нет». На его месте мягкий голубой свет, который не ослепляет и не жалит. Наоборот, он приятный, притягательный. «Я же говорил тебе, что ты не сумеешь отказаться», — заявили за моей спиной. «Сердце само зовет тебя». Я попыталась обернуться, но зов внутри меня был сильнее, и в итоге я продолжила путь. «Не дергайся, просто иди, и так уж и быть, я отвечу на твой вопрос». Мужчине явно не нужен был собеседник. Он и без меня отлично справлялся. А я послушно шла, уже примерно зная, что увижу на середине поля. Я задам обратную точку отсчета. Заставлю вселенную рухнуть. Одного толчка будет достаточно, чтобы все миры исчезли, все боги исчезли. Все, о чем знаешь ты и к чему ты привыкла, уже никогда не будет существовать. Все будет иным. тихо возразила ему, едва найдя на это силы. «Вселенная восстанет Фениксом!» «Какая разница, если ты больше никогда не возродишься!» «Как они возродятся, твои обидчики?» «Умница!» Я промолчала. Сил спорить не было. Тем более я увидела Антарса Или то, что от него осталось. «Скелет, обтянутый кожей». Я не знаю ничего, что могло так быстро и легко превратить здорового человека практически в мумию. С одним отличием. Ант дышал, но находился без сознания. Ты удивлена? Он отдал всего себя, всю свою силу, чтобы закрыть дырку. И у него, кстати, получилось. Как и у тебя. Он ведь нужен был тебе вот таким беспомощным. голос сорвался, я едва сдерживала рыдание. «В другом состоянии сердце не позвало бы тебя. Ему нужна твоя помощь». «Почему именно моя?» «Я бы хотела, чтобы ноги подкосились, но я медленно приближалась к Анту». «Потому что ты в состоянии вернуть свою пару в первоначальное состояние». «Смысл сказанного доходит до меня туго». Мои руки уже гладили ледяные плечи Анта, потускневшие волосы, которые словно мочалка облепили его исхудавший лоб. «Только я тебе этого не позволю!» Кто бы сомневался. Я не видела смысла отвечать. Я осматривала Анта, сдерживая рыдания, что желали прорваться наружу. «Не сейчас, Дана! Поплачешь позже!» «Сейчас нужно подумать и очень хорошо подумать!» Я пыталась понять, куда делась Ларинь. Она ведь не могла просто исчезнуть. Если они оба прошли слияние, значит, она должна быть где-то рядом, но ее не было. Не Лоринь ли ищешь? ехидно спросил псевдо Аржи. Она вернулась к создательнице, или ты правда считаешь, что ей это слияние далось без последствий? Нет, не считаю. Вот только Клирес она вернуться не могла, контракт бы не дал. Так что пусть говорит, что хочет. Истины это все равно не будет. — Шваби, милая, где ты? — мысленно потянулась к нашей связи. Вот только ответом была тишина. Во мне просыпались нежность и жалость. Я чувствовала ее теплыми волнами внутри себя. Хотелось гладить волосы Анта, скользить пальцами по его коже, прикоснуться губами к его губам. Учитывая ситуацию, это было, мягко говоря, странным. Куда сильнее было мое желание раздать на орехи лицу виновному в состоянии Анта, но нежность брала верх, и я не сразу сообразила, что проблема в магии, которая зовет меня и подталкивает к этому. «Поцелуй любви, которого не произойдет!» Картинно возвестили за моей спиной и придержали меня за талию. Сама не заметила, как почти наклонилась к лицу Анта. Это вопросит сердце!» Я дернулась, но меня держали крепко. Мало того, псевдоаржи магией фиксировал мою голову. Захоти, то не смогла бы к нему повернуться. «Думаешь?» Облизнув пересохшие губы, спросила я. «Ты же говорил, что оно мне в руки дастся, Они потребуют поцеловать своего носителя». «Когда тело рассыпется прахом, останется сердце, которое ты и сумеешь взять». «Прахом?» Эхом повторила я. «А какой смысл?» «Я ж тебе его не отдам». Андаш. Ведь Аржи подходят тебе не меньше Анта. Сердцу нужно продолжение, наследник дана. А противиться ты не сможешь, оно само тебя подтолкнет». «Вот только вместо наследника силу получишь ты». «Верно. В этот момент Аржи в этом теле уже не будет». Мои мысли лихорадочно бились в голове. Поверить в то, что Ант умирает, не получалось». Мне казалось, что начни я до конца все осознавать, свихнусь от боли. Я попыталась отстраниться от своих эмоций, отрезать чувства, мыслить ясно. Допустим, Ант умрет, и сердце действительно решит сменить хозяина на того, в ком также течет кровь рода и вреда. Но почему им должен быть Аржи? Отец Анта жив. Ему должно хватить сил вернуться в этот мир, к своей избраннице, которая не так уж и стара. Киано и мне сто очков вперед даст. Вместе они сумеют и оплакать сына и подарить миру нового повелителя. За лишь во мне. Не будь меня тут, и сердце звало бы Киану, а не меня. Что-то я сомневалась в том, что Арже хватит сил на новый прорыв мира, да и Бог-руга вряд ли теперь станет ему помогать. Псевдоар же был неосмотрителен в своих словах. Уверенно все то, что было сказано мне, услышали и все боги. Нет у него больше времени на очередную каверзу, попросту нет. А недостающую часть своего дара он получить не сможет. Она защищает себя куда лучше тех частей, что хранились другими расами в храмах. К тому же это сейчас боги вынуждены сохранять нейтралитет. Расплачиваются за то, что не вмешались в конфликт двух богов множество веков назад. И наверняка за то, что скрыли правду от потомков Одорви. Ответочка от вселенной и равновесия. Как он там говорил, «У всего есть своя цена». Действительно есть. Мне подарили второй шанс, подарили любовь. И только я сама виновата в том, что не познала Анта до конца. Все думала, от меня что-то зависит. Глупости это все». «Все давно было просчитано наперед. Я действительно кое-что могу. И тогда край будет жить. Земля будет жить. А это не так уж и мало. Однажды я уже жертвовала собственной жизнью. Это не так страшно, как кажется. Да и кинжал никуда не делся. Его все так же сжимает моя рука. Аржи, конечно, жаль. Он явно разменная монета в амбициях собственного отца и сверженного башка». Но будем надеяться, что нам всем троим подарят новую жизнь. Душа бессмертна. шансы есть и на то, что мы с Антарсом еще встретимся». «В одном ты просчитался?» — прохрипела я. «Ты всегда был одинок. А у Анта много друзей. У него любящие родители. И я тоже его люблю. Однажды ты ответишь и за его смерть, и за то, что натворил с миром». «Оглянись, девочка!» — рассмеялся он мне в макушку. — Я уже победил! Я раздумывала лишь секунду. Ударить себя в грудь мне точно сил не хватит. Это только кажется, что пробить сердце легко, а на деле ничего подобного. У меня нет такой мощи таких знаний. А вот то, что я могла сделать, мне было вполне доступно. Хотя было еще страшнее. — Не говори гоп, пока не перепрыгнешь! — Я зажмурилась и всадила нож в свое горло. Я практически не почувствовала боли. Все было так стремительно. Краткая вспышка, ослепляющая и убаюкивающая. А в следующий момент я поняла, что больше нет ни поля, ни Анта рядом. Ничего, кроме перистых облаков. Я их уже видела. Я не сомневался в тебе, Дана. Мор появился неожиданно, испугав меня. «Ты была права, а Анта любит. Смотри!» Облака расступились, открывая мне страшную картинку. Мое бездыханное тело с зажмуренными глазами. Я так и не набралась храбрости открыть их перед смертельным ударом. На горло я даже смотреть не стала. Трусиха, что с меня взять? Драконы, демоны, дроу! Поле превратилось в единый живой организм. Столько существ здесь было одновременно!» Я видела, что все они делились своей энергией с Антом, заполняли его как пустой сосуд, и это помогало. Я готова была поклясться, что каждый из них готов отдать свою жизнь за повелителя Фелроу. «Но сильнее тебя его не полюбит никто». Я оглянулась на того, кто это произнес. Меньше всего я ожидала увидеть в отчине Муара бога Вуала. «Мы умеем ценить жертвы». кай выглядел смешным мальчиком, но глядел серьезно. «Добровольная жертва не может быть проигнорирована!» «Ты вернешься к нему, Дана!» Лира смотрела насмешливо. «И, наконец, познаешь своего мужчину!» «Я не покраснела только потому, что краснеть нечему было. Я тут душой находилась. А Аржи? Он ведь на самом деле не виноват!» «А это уже не твоя забота, девочка!» Мягко улыбнулся Муар. «Тебе пора просыпаться!»